Глава вторая, часть седьмая. Четыре дня спустя, Ламбер вместе с командой Фионы направился в подземный лабиринт Айнзаса. Ход в подземный лабиринт представлял из себя огромную каменную лестницу. У входа была охрана, проверявшая все входящих. Тут и там были группы от двух до пяти авантюристов. И переговорив с работниками, они заходили в лабиринт. Хм... Место старое, но видите, мне его не доводилось. Вамбер подумал, что мог знать об этом месте, но при жизни ему о нём слышать не доводилось. А значит, построили его после его смерти. Есть вероятность, что раньше место было скрыто барьером или находилось под землёй. И всё же, он был одним из четырёх генералов Региоса. Одиночка не мог создать чего-то настолько огромного. Это было связано с аристократами или королевской семьёй. Но тогда было странно, что Уамбер ни о чём не знал. Когда война разгорелась, он не мог представить, что королевская семья, да и кому будет делать что-то настолько масштабное. Ум Уамбер посмотрел на стены лабиринта и увидел эмблему: треснутое выбивающееся яйцо, изнутри которого выглядывали сложенные крылья. Что? <ан> «Почему это здесь?» Случайно вскрикнул он. Не обращая внимания на работников, он быстро спустился по лестнице и коснулся стены. Этот символ был ему знаком. «Господин Ламбер?» Позвала Фиона и поспешила к краю лестницы. «Та-та там опасно! Пожалуйста, поднимись!» «Никакой ошибки!» «Это герб мудреца Дамелеона!» Мудрец Дамелеона Она была верховным магом и демоном, порождённым войной. Она разрабатывала магическое оружие и новые технологии и внесла огромный вклад в увеличение мощи Региуса. Из-за опасных идей, амбиций и бесчеловечных поступков она была самым опасным человеком в стране. В итоге Ламбер по приказу Аврилия сказал подчинённым уничтожить её лабораторию, а саму Демилиону убить. И то, что случилось тогда, к зой сэдом, который не хотелось вспоминать. Голем, созданный из человеческих тел, скрытый его в ушке, которые не убивают, но и не дают шанса на выживание. Наркотик, попавший в мозг починённых и сделавший их берсерками. Туда пришло 20 починённых, но все они, кроме Ламбера, погибли в той самой лаборатории. В итоге Ламбер иссохся с творением лаборатории один на один и победил, разрушил лабораторию и сам чуть не умер там. Этот герб, тот, что обоже водомелиона, значит, это и его лаборатория. Ничего удивительного, если она смогло тайком сделать по лаборатории в той не открылевской семье. Руки Ламбера дрожали, когда спины его ударили древком. Эй, ты Это был сотрудник, пропускавший сюда вентиристов. Его збесил Умбер, который прошёл без разрешения. Он думал заставить его упасть, ударив. Но Умбер даже не шелохнулся, а как бёс Умбер, и мужчина упал. Что за гора железа? Испугавшись прочности Умбера, работник услышал раздражённый голос мужчины. Чего тебе? Ггодёнеш? "Да ещё он домес заходил в лабиринт мимо нас. Отзовите оттуда всех бунтуристов. Это не место для праздных изысканий, иначе всё может кончиться плохо. А? а ты о чём?" Пока он бер убеждал работника, сверху спустился воид и попытался его утащить за руку назад. "Старик Вэмбер, пошли назад. А, чёрт, вообще не двигается." Однако в таком случае Хватит. Прежде чем войти в лабиринт, ты должен доказать, что ты в гильдии, и у тебя есть разрешение на вход. Фиона же тебе говорила. Хм. Ламберс ещё не был удовлетвон, но последовал за Войдом наверх. Хм. Значит, из сумерек духов, пробормотал работник, наблюдая, как Войд и Ламбер. Чёрт, прошло. Прежде чем опять начнёшь чудить, Здарик, вначале прийти ко мне или Фионе. Эй, ойт. Вы же Гелизия, вы же перед местными работниками отличилась. А? Нет, ничего такого. Вот как. Тогда ладно. Вамбер ещё раз посмотрел на работника. Тот усмехнулся в спину Вамбера, но с того их взглядом встретиться, тот лишь хмыкнул и отвёл взгляд.